Глава 16. Лили на дозоре. Сороки были вне себя от возмущения, когда их стали держать в заперти, хотя и в очень просторной клетке. При таком неуёмном любопытстве, как у них, трудно было пережить потерю возможности разведывать и комментировать все события. Их поле зрения ограничивалось теперь фасадом дома, и если что-нибудь случалось с задней стороны, Они доводили себя почти до безумия, стрекотали, кудахтали, носились без конца по клетке и просовывали головы сквозь прутья, стараясь разузнать, что происходит. Прикованные к одному месту, Сороки могли теперь посвящать уйму времени учёбе, которая заключалась в твёрдом усвоении греческого и английского языка и в умелом воспроизведении естественных звуков. В очень короткий срок Они научились называть всех членов нашей семьи по именам и с исключительным коварством разыгрывали Спиро. Дождавшись, когда он сядет в машину и немного отъедет от дома, сороки бросались в угол клетки и кричали «Спиро! Спиро! Спиро!», заставляя его нажимать на тормоза и поворачивать обратно, чтобы выяснить, кто его звал. Много невинной радости доставляли им слова «Смир». Уходи и пойди сюда, которые они выкрикивали по очереди, то на греческом, то на английском, к полнейшему замешательству собак. Ещё одна проделка бесконечной их забавлявшая заключалась в обмане бедных несчастных цыплят, целыми днями рывшихся в земле среди оливковых рощ, по временам на пороге кухни, Появлялась служанка и начинала издавать писклявые звуки в перемешку с каким-то странным громким иканием. Это был сигнал кормления, и все куры, словно по волшебству, оказывались у кухонной двери. Как только сороки освоили этот призыв, они извели бедных кур в конец». Обычно звуки их раздавались в самое неподходящее время, когда курам после долгих усилий и бесконечного кудахтанья удавалось наконец взобраться на ветки невысоких деревьев или же в самую жаркую пору дня, когда они устраивали себе приятный отдых в тени миртовых зарослей. Едва куры успевали погрузиться в приятную дремоту, как сороки принимались звать их на кормёшку. Одна из них воспроизводила писклявые звуки, другая икающие. Куры нервно оглядывались, каждая ждала, пока кто-нибудь ещё не проявит признаков жизни. Тогда сароки кричали снова, более призывно и настойчиво. Неожиданно какая-нибудь курица, менее сдержанная, чем другие, с кудахтаньем вскакивала на ноги и неслась к клетке сорок. После этого и все остальные, кудахта и хлопая крыльями, неслись за ней что из духу. Подлетев к прутьям клетки, они толкались, громко квохтали, наступали друг другу на ноги, клевали друг друга, потом стояли и отарапело глядели на клетку, где элегантные сороки в своих гладких черно-белых костюмах взирали на них с насмешкой, словно пара уличных зубаскалов. ловко одурачивавших толпу ограниченных серьёзных горожан. Сороки очень любили собак, хотя они не упускали случая подразнить и их. В особенности им полюбил Соджер, часто приходивший к ним в гости. Навострив уши, он лежал у железных прутьев, а сороки садились на пол клетки в 3 дюймах от его носа. И начинали разговаривать с ним тихими, хриплыми голосами, изредка заливаясь грубым хохотом, как будто рассказывали ему неприличные анекдоты. Они никогда не дразнили Роджера так упорно, как друг других собак, и никогда не пытались заманить льстивыми рычами к самой клетке, где его можно было хлопнуть крылом или потянуть за хвост, что они часто проделывали с Вьюном и Пучкуном. В целом сароки относились ко всем собакам благосклонно, но те должны были выглядеть и вести себя вполне как собаки. Поэтому, когда у нас появилась Додо, сароки на чисто отказались верить, что это собака, и с самого начала стали относиться к ней с насмешливым шумным презрением. Додо была из породы шотландских терьеров. Эти собаки похожи на толстые, покрытые шерстью колбасы, с малюсенькими кривыми ножками, огромными выпуклыми глазами и длинными обвислыми ушами. Как ни странно, своим появлением у нас этот забавный уродец был обязан маме. Один наш знакомый держал пару таких собак, которые вдруг после долгих лет бесплодия произвели на свет 6 малюток. Бедный хозяин сбился с ног, пытаясь получше пристроить щенят, и мама, по своей доброте и легкомыслию, обещала взять одного себе. Через несколько дней она отправилась выбирать щенка и неблагоразумно выбрала суку. В тот момент ей даже в голову не пришло, как неосторожно вводить даму в дом, населенный только одними мужественными собаками. Зажав щенка под мышкой, Настоящая сосиска со слабыми признаками сознания, мама забралась в машину и с торжеством покатила домой показывать своё приобретение. Когда автомобиль подъехал к дому, мы все собрались на веранде и смотрели, как мамино пучеглазое сокровище ковыляет к нам по дорожке, отчаянно размахивая ушами. Чтобы приводить своё длинное неуклюжее тело в движение, щенку приходилось очень усердно работать крохотными лапами. Чуть ли не на каждом шагу он останавливался у клумбы, так как после долгой езды в автомобиле его сильно мутило. Ах, какая прелесть, закричала Марго. Ей-богу, он похож на голотуру, сказал Лесли. Мама, вот уж придумала! Васкликнул Ларри с отвращением разглядывая Додо. Где ты только откопала этого собачьего Франкенштейна? Но это же прелесть, повторила Марго. Что тебя в нём не устраивает? Это не он, а она, сказала мама, с гордостью осматривая свою собственность. Её зовут Додо. Ну вот, сказал Ларри. Меня не устраивают прежде всего две вещи: Во-первых, у неё мерзкое для животного имя. Во-вторых, приводить суку в дом, где живут вот эти три молодца, значит не желать себе добра. А потом ты только посмотри на неё, от чего эта она такая? Попала в катастрофу или такой родилась? Не говори глупости, милый, это порода. Ей такое и положено быть. Чепуха, мама, это урод. Но кто умышленно станет выводить существо подобной формы? Я напомнил, что и таксы имеют почти такую же форму. Их вывели специально для того, чтобы во время охоты на бурсуков они могли проникать в их норы. Может быть, и шотландских терьеров вывели с такой же целью. Похоже, их вывели для того, чтобы они могли проникать в сточные трубы. Не говори гадости, милый. Это очень славные собачки и очень верные. Ещё бы, им приходится быть верными тем людям, кто проявит к ним интерес, ведь у них не может быть много поклонников. Мне кажется, ты очень злишься на неё. Во всяком случае, с тобой сейчас нельзя рассуждать о красоте. В конце концов, ты просто поверхностный человек. Прежде чем бросать камни в чужой огород, ты лучше поищи бревно в своём глазу. Торжествующий выпалил Марго. Это пословица или цитата из газеты Строителей, удивил Салари. Ты мне надоел, сказала Марго с величественным презрением. Ладно, ладно, увещевала их мама. Не ссорьтесь, это моя собака, и мне она нравится, остальное не имеет значения. Поселившись у нас в доме, Додо почти сразу же выказала свои недостатки и причиняла нам хлопот гораздо больше, чем все остальные собаки вместе взятые. Прежде всего, у неё была слабая задняя нога. В любой час дня и ночи она без всяких видимых причин могла вывихнуться в бедренном суставе. Тодо, не обладавшая стоическим характером, встречала эту катастрофу пронзительными криками, которые достигали прямо душераздирающих высот. Вынести это было невозможно. Однако же нога совсем не беспокоила Додо, когда она отправлялась на прогулку или с прелестью слона носилась по веранде за мячом. Но вечерами, когда мы, собравшись все вместе, спокойно погружались в чтение, писание писем или вязание, нога Додо непременно выходила из сустава. Собака опрокидывалась тогда на спину и визжала так, что все, побросав свои дела, вскакивали с места. К тому времени, когда нам удавалось вправить ей ногу, додо, накричавшись до полного изнеможения, мгновенно погружалась в глубокий мирный сон, а наши нервы бывали так напряжены, что мы уже до конца вечера не могли ни на чём сосредоточиться. Как вскоре выяснилось, Интеллект у Додо был чрезвычайно ограничен. Её черепная коробка могла вместить одновременно только одну какую-нибудь мысль, но уж если она туда попадала, Додо упорно отстаивала её, несмотря на все противодействия. Очень скоро после своего прибытия она решила, что мама принадлежит только ей одной, но вначале проявляла свои собственнические наклонности не так уж активно. пока мама не уехала однажды в город за покупками, не взяв ее с собой. Додо вообразила, что ей никогда больше не видать маму, и пришла в полное отчаяние. С тоскливым воем она бродила вокруг дома и порой так предавалась горю, что ее нога тут же выходила из сустава. Маминому возвращению она обрадовалась несказанно, однако решила, что с этого момента больше уже не выпустит маму из виду, иначе та сбежит снова. Она прицепилась к маме как банный лист и никогда не отставала от неё больше, чем на 2 фута. Если мама поднималась за книгой или сигаретой, Додо отправлялась за ней через комнату, и потом они вдвоём возвращались на прежнее место. Додо с облегчением вздыхала, думая, что ей ещё раз удалось предотвратить мамин побег. На первых порах Роджер, Вюн и Пачкун взирали на Додо со снисходительным презрением, ведь у неё было слишком много жиру и слишком низкая посадка, чтобы совершать дальние прогулки. Если же они хотели поиграть с ней, У Додо появлялась мания преследования, и она с воем убегала в дом, стараясь найти там защиту. В общем, они считали ее скучным и бесполезным добавлением к своему собачьему семейству, пока не открыли, что за нею можно поухаживать. Сама Додо выказывала полную невинность в отношении этой трогательной стороны жизни. Казалось, она была не только удивлена, осильно напугана своей неожиданной популярностью, когда её поклонники пребывали в таком количестве, что мама вынуждена была ходить повсюду с тяжёлой палкой. Именно из-за своей викторианской наивности Додо стала лёгкой жертвой Пачкуна, соблазнившись его чудесными рыжими бровями. На удивление всем, включая и Додо, от этого союза родился щенок, странный мяукающий шарик с фигурой матери и замечательной коричнево-белой раскраской отца. Стать так неожиданно матерью было для Додо слишком большим испытанием. Нервы её сильно сдали. Она разрывалась между необходимостью оставаться со своим щенком и желанием быть поближе к маме. Однако мы сначала и не подозревали об этих нравственных муках. В конце концов, Додо нашла компромиссное решение. Ходила повсюду за мамой и таскала в зубах щенка. Она провела так целое утро, прежде чем мы догадались, что происходит. Додо держала несчастного щенка за голову, и он болтался из стороны в сторону, когда она бегала следом за мамой. Никакая брань и уговоры на нее не действовали, так что мама вынуждена была сидеть с Додо и ее щенком в спальне, а мы носили им туда на подносе еду. Но даже это не могло спасти положение. Стоило только маме встать со стула, как Додо, бывшая всегда на чеку, хватала щенка и глядела на маму испуганными глазами, готовая в случае чего броситься за нею в погоню. Если так пойдёт и дальше, заметил Лесли, щенок превратится в жирафа. Да, я знаю, бедная крошка, сказала мама. Но что я могу поделать? Она хватает его даже когда я зажигаю сигарету. Самое простое утопить его, сказал Ларри. Из него же вырастет отвратительное животное. Взгляните на родителей. Нет, Утопить его я не дам, рассердилась мама. Не будь таким противным, сказала Марго. Бедная крошка. Я считаю такое положение совершенно нелепым позволить собаке посадить себя на цепь. Это моя собака, и если я хочу здесь сидеть, так оно и будет, твёрдо сказала мама. Но сколько же это продлится? Так можно сидеть месяцами? Я что-нибудь придумаю. С достоинством ответила мама. Выход из положения мама придумала очень простой. Она наняла младшую дочь нашей служанки, и та стала носить щенка Додо. Это, кажется, вполне устраивало Додо, так что мама снова могла передвигаться по дому. Она ходила из комнаты в комнату, как восточный владыка, следом за ней усеменила Додо, а замыкала шествие юная София. которая, скосив глаза и высунув язык от напряжения, несла в руках подушку, где лежал необыкновенный отпрыск Додо. Если мама собиралась долго оставаться на одном месте, София почтительно опускала подушку на пол, и Додо, глубоко вздыхая, садилась рядом со своим щенком. Когда мама намеревалась перейти в другую часть дома, куда ее звали дела, Додо сползала с подушки, встряхивалась и, И занимала своё обычное место в кавалькаде, а София торжественно, будто там покоилась корона, поднимала подушку. Мама оглядывала строй через очки, убеждаясь, что всё в порядке, слегка кивала головой, и они трогались в путь. Каждый вечер мама забирала собак и водила их на прогулку. Мы очень любили на них смотреть, когда вся колонна двигалась вниз по холму. Роджер, как старший, возглавлял процессию. За ним следовали Вьюн с почкуном, потом шла мама, похожая на грипп в своей огромной соломенной шляпе. В руке у неё была садовая лопатка на тот случай, если попадётся какое-нибудь интересное дикое растение. За ней, высунув язык, плелась пучеглазая додо, и наконец, позади всех торжественно шагала София с высокородным щенком. на подушке. Мамин цирк, называл это Ларри, и высунувшись из окна, кричал вслед: "Ау, леди! Когда ваш цирк вернётся?" Он купил бутылку жидкости для укрепления волос, чтобы мама могла, как он нам объяснил, проводить эксперименты на Софии, пробуя превратить её в бородатую женщину. Это необходимо для ваших цирковых представлений, леди. уверял он её хриплым голосом первый класс, понимаете? Для первоклассного представления нет ничего лучше бородатой женщины. Но несмотря на всё это, мама продолжала ежедневно водить свой удивительный караван в оливковой роще, отправляясь туда в 5 часов вечера. На севере острова Корфу есть большое озеро с приятным звучным названием Антиниотиса, одно из наших излюбленных мест. Это продолговатое мелкое озеро, окружённое густой гривой тростника и камышей, имеет около миль в длину и отделяется с одной стороны от моря широкой пологой дюной из замечательного белого песка. В наших поездках на озеро всегда принимал участие Теодор И мы с ним находили там обширное поле для исследований в прудах, канавах и болотистых ямках, окружавших озеро. Лесли всегда возил с собой целый арсенал оружия, потому что в тростниковых зарослях водилась дичь, а Лари неизменно брал огромную острогу и часами простаивал в ручье, соединявшем озеро с морем, пытаясь пронзить заплывшую туда крупную рыбу. Мама нагружалась корзинками с едой, пустыми корзинками для растений и разным садовым инвентарём для выкапывания своих находок. Самая простая экипировка была, кажется, у Марго: купальный костюм, большое полотенце и крем для загара. Наши поездки на озеро Антиниотиса со всем снаряжением носили характер прямо-таки крупных экспедиций. Существовало определенное время года, когда озеро выглядело особенно великолепным. Это была пора цветения лилий. Плавные изгибы дюны между озером и морем были единственным местом на острове, где росли эти песчаные лилии, необычные, зарытые в песок корявые луковицы, выпускавшие раз в год пучок толстых зеленых листьев и белых цветов, так что вся дюна превращалась в в сверкающий белизной глядчер. Впечатление было незабываемое, и мы всегда ездили на озеро в эту пору. Вскоре после появления у Додо-щенка Теодор сообщил нам, что время цветения лилий на носу и надо готовиться к поездке на Антиниоттису. Необходимость взять с собой на озеро кормящую мать значительно осложняла дело. На этот раз нам придется ехать на лодке. сказала мама, не отводя глаз от своего очень сложного ажурного вязания. «Но на лодке будет вдвое дольше», — сказал Ларри. «Мы не можем ехать на автомобиле, милый». «До-до» укачает, да и места там для всех не хватит. «Ты что? Собираешься брать с собой это животное?» — в ужасе спросил Ларри. «Но я должна ее взять, милый. Две накидываем, одну спускаем». и я не могу оставить ее дома. Три накидываем. Ты ведь знаешь, какая она? Ну, тогда найми для нее специальный автомобиль. Я ни за что не стану разъезжать в таком виде по острову. Еще подумают, что я ограбил собачий приют в Баттерси. Ей нельзя ехать в автомобиле. Об этом я тебе и толкую. Ты же знаешь, что ее укачивает». А теперь посиди минутку спокойно, милый, мне надо посчитать. Это же смешно, начал злиться Лари. 17, 18, 19, 20, громко считала мама. Это же смешно ехать кружным путём только потому, что Додо -ДО укачивает в автомобиле. Ну вот, рассердилась мама. Ты сбил меня со счёта. Прошу тебя, не говори со мной, когда я вяжу. Откуда ты знаешь, что её не укачает в лодке?" поинтересовался Лесли. "Те, кого укачивают в автомобиле, никогда не страдают от морской болезни", объяснила мама. "Что-то я этому не верю", сказал Лари. "Всё это бабьи сказки. Правда ведь, Теодор?" "Не могу сказать", рассудительно ответил Теодор. "Я слыхал об этом и раньше, но есть ли тут, хмм, понимаете ли, Доля истины, не знаю. Могу только сказать, что меня до сих пор в машине не укачивало. Ларри посмотрел на него в замешательстве. Ну и что это доказывает? недоумевал он. Меня всегда укачивает в лодке, просто объяснил Теодор. Это же прямо замечательно, сказал Ларри. Если мы поедем в автомобиле, укачает до до. Если в лодке то же самое случится с Теодором. Вот и выбирайте. Я не знала, что вы подвержены морской болезни, Теодор, заметила мама. Да, к сожалению, подвержен. Это очень досадно. Но при такой погоде море будет совсем спокойное, сказала Марго. Вас наверняка не укачает. К сожалению, ответил Теодор, поднимаясь на носках. Погода не имеет никакого значения. Меня начинает мутить при малейшем движении. Даже несколько раз в кино, когда на экране показывали корабли в бурном море, мне пришлось <пишись> пришлось покинуть зал. Проще всего разделиться, предложил Лесли. Половина добирается на лодке, другая половина на автомобиле. Замечательная мысль, воскликнула мама. Это решает дело. Но всё это вовсе не решало дела, потому что дорога к озеру Антиниотиса оказалась отрезанной из-за небольшого обвала, и добраться туда на автомобиле было невозможно. Приходилось ехать по морю или совсем отказаться от поездки. Тёплой, рассистой зорькой, предвещавшей ясный, безветренный день и спокойное море, мы отправились в путь. Чтобы разместить всю нашу семью, собак, Спиро, Софию, пришлось нарядить не только морскую корову, но и бутло. Морская корова должна была тащить пузатого бутла за собой на буксире, что заметно снижало её скорость, но иного выхода не было. По предложению Лари на бутле разместились собаки, София, мама и Теодор. Все остальные должны были ехать на морской корове. К сожалению, Лари не принял в расчёт одного очень важного обстоятельства кильватерную струю отхода морской коровы. Волна вздымалась от её кормы стеклянной голубой стеной и достигала максимальной высоты как раз в тот момент, когда она касалась широкой груди бутла, подбрасывала его в воздух и снова швыряла вниз. Мы довольно долго не замечали действия этой волны, так как шум мотора заглушал мамины отчаянные крики о помощи. Когда же наконец мотор был остановлен и к нам подскочил бутл, мы увидели, что укачало не только Теодора и Додо, но и всех остальных, включая даже такого испытанного и закалённого моряка, как Роджер. Пришлось забрать всех на морскую корову и положить там рядком. Спиро, Ларри, Марго и я заняли их место на бутле. Когда мы подходили к анти-неоттисе, все стали чувствовать себя лучше, за исключением Теодора, который все еще старался держаться поближе к борту лодки, безучастно глядел на свои башмаки и односложно отвечал на все вопросы. Мы обогнули последний мыс, сложенный из волнистых пластов золотых и красных пород, похожих на кипы окаменевших гигантских газет или на порыжавшие, покрытые плесенью остатки библиотеки колосса, и обе лодки направились в широкий голубой залив у входа в озеро. За полосой жемчужно-белого песка поднималась большая, покрытая лилиями дюна, тысячи сверкающих на солнце цветов, словно белые граммофончики, поднимали к небу свои раструбы, испуская вместо музыки тяжелый пряный запах, очищенный аромат лета, теплое благоухание, заставлявшее вас все время глубоко вдыхать в воздух и задерживать его в груди. Последний короткий треск мотора раскатился среди скал, и обе лодки почти бесшумно заскользили к берегу, откуда нам навстречу плыл над водой запах лилий. Выгрузив на белый песок снаряжение, все разбрелись по берегу в разные стороны и каждый занялся своим делом. Ларри и Марго растянулись на мелком песке в воде и сразу задремали, чуть покачиваясь на лёгких волночках. Мама, прихватив с собой лопаточку и корзинку, повела свою ковалькаду на прогулку. Спиро, похожий в своих трусах на смуглого волосатого доисторического человека, забрался в ручей, текущий от озера к морю. Он стоял там среди стаек рыб, сердито вглядывался в прозрачную воду, доходившую ему до колен, и держал наготове трезубец. Мы с Теодором и Лесли определили по жребию, кто на какой конец озера должен отправляться, и разошлись в противоположных направлениях. По граничным знаком, отмечавшим половину пути вдоль берега озера, Была большая и на редкость корявая олива. Как только мы доходили до неё, мы сразу поворачивали и шли обратно. То же самое делал на своей половине Лесли. Это не давало ему возможности убить нас по ошибке в густых тростниковых зарослях. Пока мы с Теодором копошились, словно пара усердных цапель среди луж и ручейков, Лесли, пригнувшись, шагал сквозь заросли в другую сторону озера, и время от времени до нас доносился его выстрел, отмечавший его успехи. Когда подошло время ленча, мы все собрались на берегу, голодные, как волки. Лесли принес целую сумку дичи, куропаток, перепелов, бекасов, вяхерей. Мы с Теодором пробирки и бутылки, наполненные мелкой живностью. Пылал костер, на подстилках разложили еду, С моря принесли бутылки вина, где они охлаждались у краяшка берега. Ларри подтянул свой угол подстилки на склон дюны и разлёгся во всю длину среди граммофончиков лилий. Теодор сидел прямой и подтянутый, тщательно пережёвывал пищу, потряхивал бородой. Марго, растянувшись в изящной позе на солнышке, лакомилась овощами и фруктами. Мама и Дудоу устроились в тени под большим зонтом. Лесли с ружьём на коленях уселся прямо на песке. Одной рукой он держал огромный кусок холодного мяса, другой задумчиво поглаживал стволы своего ружья. Поблизости у костра присел на корточках спиру. Под градом катился по его морщинистому лицу и сверкающими каплями падал на густую чёрную шерсть на груди, в то время как он поворачивал над огнём импровизированный вертел. на котором было нанизано 7 жирных бикасов. Райское место, бормотал с набитым ртом Лари, растянувшись среди сияющих цветов. Оно создано прямо для меня. Я хотел бы лежать здесь вечно и получать пищу и вино из рук прекрасных обнажённых дриад. «Через столетия я, конечно, забальзамируюсь от постоянного вдыхания этого аромата. Потом, в один прекрасный день, мои верные дриады не найдут меня здесь. Останется лишь аромат. Бросьте-ка кто-нибудь мне штучку вон того аппетитного инжира». «Когда-то я читал очень интересную книгу о бальзамировании», — воодушевился Теодор. Египтянам, конечно, приходилось слишком много возиться с этими мумиями, и надо сказать, что способ э, -э извлечения мозга через нос придуман очень остроумно. Что? Вытаскивали мозги через нос какими-нибудь крючками? спросил Ларри. Ларри, милый, пожалуйста, не во время еды. После ленча мы удалились под тень олив. и дремали там в течение самой жаркой части дня, усыпленные пением цикад. Время от времени кто-нибудь вставал и уходил к морю, потом, поплескавшись с минуту на мелком месте, освеженный шел обратно и опять погружался в сон. В четыре часа заливистый храп Спиро внезапно прекратился. Его массивная обмякшая фигура зашевелилась, Он зафыркал, приходя в себя после сна, и пошел к берегу разводить костер для чая. Остальные просыпались медленно, сонно подтягивались, вздыхали и брели, словно стадо, через песчаный пляж к тарахтевшему на огне чайнику. Когда мы с чашками в руках расселись вокруг костра, все еще моргая в полудреме, среди лилий показалась ясноглазая, яркогрудая малиновка — Иза прыгала вниз по склону. В футах в 10 от нас она остановилась, окинула всех критическим взглядом, решив, что нас стоит развлечь. Малиновка подпрыгнула к тому месту, где две лилии сплелись в красивую арку, стала под ними в эффектной позе, выпятила грудь и залилась громкими звенящими трелями. Кончив петь, Малиновка вдруг быстро кивнула головой, как бы раскланиваясь перед публикой, и потом, испуганная нашим громким смехом, исчезла среди лилий. Вот уж милые птички, сказала мама. В Англии одна малиновка сидела около меня часами, когда я копалась в саду. Мне очень нравится, как они выставляют свои грудки. А эта сейчас присела так, будто и впрямь кланялась, отозвался Теодор. Надо сказать, что когда она э выставила свою грудь, она очень напоминала, э, знаете, э, такую вот оперную певицу. Да, согласился Лари, поющую что-нибудь лёгкое, весёлое, Штрауса, может быть. Кстати, об опере, сверкнул глазами Теодор. Рассказывал я когда-нибудь о последней опере на Корфу. Нет, сказали мы и уселись поудобнее. потому что вид Теодора, рассказывающего свои истории, доставлял нам не меньше удовольствия, чем сами истории. Это была, понимаете ли, хмм, одна из разъездных оперных труп. Думаю, что она прибыла из Афин, но может быть, и из Италии. Как бы там ни было, прежде всего они поставили Тоску. Певица, ведущая партию героини, имела, как водится, довольно э, э пышные формы. Ну, а как вы знаете, в заключительном акте оперы героиня бросается навстречу смерти со стены крепости или вернее замка. На первом представлении героиня забралась на стену, спела последнюю арию и потом бросилась навстречу своей, знаете ли, своей погибели на скалу внизу. К сожалению, рабочие сцены забыли подложить что-нибудь под стену, куда ей можно было бы прыгать. И поэтому грохот падения и затем э, э крик боли несколько ослабили впечатление, что она разбивается на скалах насмерть. Певец, который как раз в это время оплакивал её гибель, вынужден был петь э, э во весь голос, чтобы заглушить крики. Этот случай, как и следовало ожидать, расстроил героиню. Поэтому на следующий день рабочие разбились в лепёшку, чтобы обеспечить ей приятное приземление. Грохнувшись довольно сильно на кануне, героиня с большим трудом провела оперу и добралась наконец до последней сцены. Она снова взошла на стену, спела свою последнюю арию и бросилась навстречу смерти. К сожалению, рабочие ударились теперь в другую крайность. Большая груда матрасов и этих, знаете, пружинных сеток была такой упругой, что героиня, коснувшись их, подскочила в воздух. И вот, когда все участники оперы подошли, э, как это называется? Ах, да, подошли к рампе и принялись рассказывать друг другу о её смерти, верхняя часть героинь к изумлению публики два или три раза появлялась над стенами. Во время рассказа Теодора малиновка ещё раз отважилась прискакать к нам поближе, но взрыв хохота снова спугнул её, и она улетела. Знаете, Теодор, я уверил, что вы сочиняете эти истории на досуге, едва выговорил Лари. "Нет, нет", сказал Теодор, весело смеясь в бороду. "Будь это где-нибудь в другом месте, мне пришлось бы их сочинять, но здесь, на Корфу, они, э-э, предвосхищают искусство, так сказать". После чая мы с Теодором снова отправились на берег озера и продолжали свои исследования до самых сумерек. Когда уже нельзя было ничего как следует разобрать, мы побрели потихоньку обратно. К тому месту, где пылал разведённый спиро костёр, гигантская хризантема и трепетавшая среди призрачных белых лилий. Спиро удалось заколоть острогой три крупные рыбины, и теперь он сосредоточенно хмурясь, жарил их на рашпере, всё время чем-нибудь сдабривая их нежное белое мясо, мелькавшее в тех местах, где отставала зажаренная корочка. То добавлял зубок чесноку, то выжимал лимонного соку, то посыпал перцем. Над горами поднялась луна и превратила лилии в серебро. Только там, где на них падали дрожащие отсветы костра, они вспыхивали розовым пламенем. По светлому морю бежали лёгкие волнычки и, коснувшись берега с облегчением, вздыхали. На деревьях начинали ухать совы, а в густой тени Зажигались и гасли нефритовые огоньки светлячков. Зевая и потягиваясь, мы перетащили наконец свои вещи в лодки, добрались на вёслах до устья залива и, ожидая, пока лесли заведёт мотор, оглянулись на антинеоттису. Лилии сияли как снежное поле под луной, а тёмный задник из залив был усеян смутными огнями светлячков. Остёр, затоптанный нами перед отъездом, светился гранатовым пятном у края покрытой цветами дюны. "Да, несомненно, это очень э-э красивое место", произнёс Теодор. "Чудесное место", согласилась мама и затем дала ему свою высшую оценку. "Я хочу, чтобы меня здесь похоронили". Мотор, пробормотав неуверенно, прорвался наконец громким рёвом. Набирая скорость, морская корова пошла вдоль берега с бутлом на буксире, и за ними по тёмной воде веером потянулся белый, лёгкий, как паутина, след, слегка искрящийся фосфорическим светом.